Сынок знал только их фамилию Уайклиф, он не дружил с братьями. Вместе они только зажигали кресты или швырялись камнями в итальяшек в сансуси парке Итальяшки праздновали там какой-то свой дурацкий праздник честь горы карнел «Может, эти ребятки упали из грузовика», — заметил Нестор, — «но стрелять они умеют». Братья вернулись в сарай насквозь промокшие, но довольные «В Форде купе в том конце, и в черной машине справа, в середине ряда, есть ключи». Нестор, прижавшись к щели между бревнами, сказал. «По-моему, это Покарт тридцать третьего года выпуска, новенький. Видите, у него запаски с обеих сторон. Помните, как говорят в рекламе? Скажи мне, какая у тебя машина, я скажу, кто ты?» «Ставлю доллар, что новый Покарт тачка Джека белмонта но у него я ничего спрашивать не собираюсь». Один из братьев спросил. «Нам чего, типа, уехать в том Покарде?» «Нет, черт побери!» — ответил Нестор. «Мы ворвемся на нем в дом!» Трое его подручных заулыбались. Джек Белмот недоумевал. «Чего они ждут?» Столпились там в сумерках. Хэдди рядом с ним перезаряжала ружья и раскладывала их на стойке Другие девушки были наверху. Бармены приглядывали за ними и, по возможности, смотрели из окон. Вдруг что увидит — Не хочешь объяснить, чем мы занимаемся? — обратился Джек к Карлу, стоящему парадного входа с двумя вышибалами. Карл дожидался Джеймса, который вот-вот должен был появиться из тумана. — Сейчас ход Нестора, — сказал Карл Джеку. Джек достал карманные часы попытался разглядеть хоть что-нибудь рядом с окном. Даже на часах ни черта не видно. Если он не появится, я ухожу. С мертвыми придурками во дворе каши не сваришь. Если мы что-нибудь не предпримем, я выбываю из игры, вернусь, когда сядет солнце. — Ты поедешь в Талсу со мной, — распорядился Карл. — Ты и тот карлик с двумя пушками, если я сумею взять его живым. — Ты меня арестуешь? — но за что? — искренне удивился Джек. — Во дворе семь трупов. — Господи Боже, о чем ты? — Если бы я их не остановил, они бы сожгли мою собственность. Видел, какие у них факелы. Джек понял, что слишком распалился. — Надо успокоиться, подумать о том, как он сделает норма. Допустим, Нестор откроет огонь, и ему представится удобный случай. Паршивый маршал вздумал арестовать его. — Если сумею взять живым, говорить ему такое. Джек покосился на норму. Тот сидел на ступеньках, зажав винчестер между коленями. Джек снова повернулся к Карлу и к парадной двери. Карл распахнул двери, и Джек увидел цветного парня, Джеймса. Он вошел, в руках с старомотный кольт. Волосы прилизаны, мокрое тело блестит. Джеймс коротко кивнул Карлу, и они вдвоем прошли на кухню. Джек направился следом. «Слышал, что я сказал? Они напали на меня, не имея на то права, поэтому я их пристрелил, тебе все известно». Маршал как будто не слышал. В кухне Джеймс положил кольт на рабочий стол у окна, Франклин бросил ему посудное полотенце. Джеймс вытер лицо, а потом обратился к Карлу. «Я видел, как те двое нырнули в кусты со стороны автостоянки, как будто направлялись к дому». Франклин покачал головой. «Я бы их заметил». «Потом другие двое вышли из сарая», — продолжал Джеймс, — «и все спрятались за ним». Коротышка с пистолетами что-то спрашивала остальных. «Что они говорили, мне не было слышно». Но коротышка, кажется, остался доволен тем, что они ему сказали. Франкнер повторил. «Если бы они подошли к дому, я бы их увидел». «А может, они заглядывали в машины», — сказал Карл. «Вдруг тот забыл ключи». «Никто из наших служащих», — вмешался Джек, — «не оставляет ключи в машине. Нашим клиентам доверять нельзя. Они приезжают сюда пьяными или хотят напиться и повеселиться. Ключи мог забыть разве что писак из настоящего детектива. Где он, кстати?» Джек глянулся. «Наверху», — ответил Норм, — «по-моему, беседует с Элоди. Он расспрашивал меня о ней. Все не может поверить, что такая симпатичная девчонка-шлюха. Я посоветовал советовал дать ей три баксы, и пусть посмотрит, на что она способна». Норм стоял на пороге гостиной. Сейчас он повернулся и смотрел на Хейди, да осталась в баре. Норм спросил, — «Сколько он дал тебе за то, что ты заряжала его ружье?» Потом повернулся и в упор посмотрел на Джека Белмонта. Взгляд у Норм был тяжелый. Джек понял, его старый дружок по горло сыт его шашнями с Хэйди и намерен положить им конец. Несколько секунд Джек собирался ответить ему таким же взглядом, чтобы игра пошла в открытую, но вовремя остановился. Так он утратит свое преимущество. Джек ухмыльнулся, как будто что-то придумал, и обратился к Франклину, стоящему у окна. «Франклин, слыхал анекдот?» Домохозяйка спрашивает цветной служанку Динух: "Хороший ли добытчик, хозяин?"